Глава вторая. Журналистка Холли Торн приехала в частную школу на западе Портленда, чтобы взять интервью у учительницы Луизы Тарвол, чью книгу стихов приобрело одно из крупнейших нью-йоркских издательств. Это было событие, достойное внимания в век, когда большинство людей под словом поэзия понимает тексты популярных песен и рифмованные строчки телероликов, рекламирующих собачьи консервы, средства от пота или автопокрышки. В этот летний день школа оказалась почти пустой. Одна из учительниц взялась присмотреть за классом Луизы, а она сама и Холли направились к столику из красного дерева. Перед тем как усесться на скамейку, Холли провела ладонью по доске и убедилась, что её белому платью ничто не грозит. Рядом находилась игровая площадка: слева гимнастический городок, справа качели. Было тепло и пахло сосновой хвоей. Вы только обратите внимание, какой здесь воздух. Дыши, не надошишься. Луиза сделала глубокий вдох и прикрыла глаза. Сразу видно, что мы на краю огромного парка. Чистота, почти не тронутая цивилизацией. Перед встречей Том Корви, редактор раздела досуг и развлечения, поручивший Холли это задание, дал ей прочесть стихи Париса и другие стихи. Окажись книга по-настоящему интересной, Холли была бы счастлива. Она всегда радовалась за других людей, может быть, потому что ее собственные успехи в журналистике оставались довольно скромными, а чужие удачи вселяли надежду в собственные силы, но, к сожалению, стихи были скучными и сентиментальными. Они уныло славили красоты дикой природы и выглядели как неудачное подражание Роберту Фросту, к тому же подслащенное опытным редактором, знающим вкусы читающих бабушек. И тем не менее Холли не собиралась писать разгромную статью, За год работы ей встречалось слишком много репортёров, готовых из зависти, злобы или ложного чувства превосходства разнести в пух и прах ни в чём не повинного человека. Её стотем всегда недоставало злости, если только она не писала об особенно гнусных преступниках и политиках. Это и было одной из причин, почему Холли, поработав в трёх центральных газетах, в конце концов перебралась в скромные помещения редакции Portland Press. Тенденционнои статьи зачастую смотрелись ярче, эффектнее, чем беспристрастные взвешенные репортажи. О них спорили, ими восхищались, и, конечно, газеты, которые их печатали, шли на расхват. Однако и теперь, даже несмотря на растущее чувство неприязни к Луизе Тарвол и её стихам, Холли всё же не решилась бы на подобный шаг. Только в единении с природой Вдали от цивилизации я живу. Слышу голоса деревьев, кустарников, рыб. Голоса рыб? Холли едва не рассмеялась. Луиза нравилась ей внешне. Волевая, деятельная женщина, 35 лет. Самой Холли было 33, но выглядела она лет на 10 моложе Луизы. Бронзовое обветренное лицо, лучики морщин у глаз и у рта, выгоревшие на солнце волосы, выдавали в поэтессе человека, привыкшего большую часть времени проводить на воздухе. Она и одета была очень просто: джинсы, синяя клетчатая рубашка. В лесу, даже в грязи, говорил Луиза чистота, сравнимая со стерильностью хирургической клиники. Она запрокинула голову, подставляя лицо солнечным лучам. Чистота природы очищает вашу душу, и в обновлённой душе рождаются высокие испарения великой поэзии. Высокие испарения Переспросила Холли, словно желая убедиться, что каждое бесценное слово фиксируется на плёнке её диктофона. Высокое испарение, повторила Луиза и улыбнулась. Она нравилась Холли внешне, но её внутренний мир вызывал протест. Учительница говорила о себе, как о внеземном существе, но в каждом слове чувствовалась фальшь. Её отношение к миру не было основано на знании или интуиции, это была всего лишь прихоть. И выражала Луиза своё мнение цветисто, но не точно. Говорила много, а слова были пустыми и ничего не значищими. Холли сама интересовалась экологией, но мысль о том, что они с Луизой сходятся во взглядах, привела её в смятение. Всегда неприятно открывать, что в единомышленниках у тебя человек, которого считаешь глупцом. Тут недолго усомнится и в собственной правоте. Луиза подолась к собеседнице, положила руки на стол. Земля Живое существо. Она могла бы говорить с нами, если бы мы были этого достойны. Отверзлись бы у стаскал, растений, воды и заговорили с вами так же свободно, как говорю я. Какая удивительная мысль, — отозвалась Холли. Люди — это всего лишь вши. Простите, кто? Вши, кишащие на живом теле земли. Луиза прикрыла глаза. «Мне это никогда не приходило в голову», — сказала Холли. Бог не только в каждой бабочке. Бог — каждая бабочка, каждая птица, каждая живая тварь. Я бы пожертвовала миллионами, нет, десятками миллионов человеческих жизней ради спасения одной невинной семьи кроликов, потому что каждый из этих кроликов — Бог. — Эко-фашизм, — подумала Холли, но вслух сказала, — Я каждый год жертвую на защиту окружающей среды все, что могу. Экология никогда не была мне безразлична. Но, вижу, моё сознание ещё не достигло таких высот, как ваши, Луиза. Поэтесса не уловила сарказма, она наклонилась вперёд, и её рука сжала пальцы Холли: "Не волнуйтесь, дорогая, к вам это придёт. Я чувствую в вас огромный духовный потенциал. Помогите мне понять, Луиза. Бог в бабочках и в кроликах, в каждом живом существе, в скалах, в земле, в воде, но в людях Бога нет". Вы абсолютно правы. И виной тому одно из наших противоестественных свойств, что вы имеете в виду. Люди разумны. Холли даже заморгала от удивления. Да, высокая степень разумности противоестественна. Ни одно другое создание природы не обладает этим качеством. Поэтому природа боится нас, а мы подсознательно ненавидим её и хотим уничтожить. Разум породил прогресс. А прогресс ведёт к ядерному оружию, генной инженерии, хаосу и в итоге всеобщей гибели. Но разве не Бог, или, скажем, по-другому, не эволюция природы дала нам способность мыслить? Случайная мутация. Мы все мутанты, монстры. Но тогда чем менее разумное живое существо, тем ближе оно к естественному состоянию, закончила за неё Луиза, холли медленно кивнула. словно размышляя о преимуществах неразумного существования на самом деле она думала, что со статьёй у неё ничего не выйдет всё что говорила Луиза Тарвол было настолько нелепо что честность не позволила бы ей написать положительную статью в то же время у Холли не было желания выставлять эту женщину на посмешище всю жизнь она страдала не из-за холодного цинизма, а из-за доброты Что может быть печальнее существование закоренелого циника с мягким, сострадательным сердцем. Хволи отложил карандаш, он ей всё равно не понадобится. Реальный мир не намного разумнее сегодняшней встречи, но единственное, чего ей сейчас хотелось это вернуться в него, не видеть этой игровой площадки и не думать о Луизе. Но она ещё должна тому Корви полуторачасовую, на худой конец часовую магнитофонную запись интервью. Вполне достаточно, чтобы другой репортер написал статью. «Знаете, Луиза, — обратилась она к собеседнице, — я вот думаю над вашими словами. И вижу, что вы, пожалуй, ближе, чем кто-либо к естественному состоянию». Та приняла это за комплимент, и лицо ее просияло. «Деревья нашей сестры!» Пылка продолжала поэтесса с воодушевлением человека, обнаружившего в собеседнике благодарного слушателя, «Поэтесса». Она стремилась приоткрыть Холли новую грань своей философии и, похоже, забыла, что люди всего лишь вши. Могли бы вы своей сестре отрезать руки, рассечь её плоть и построить дом из частей её тела? Я уверена, что нет. У вас доброе сердце? Конечно, нет, искренне ответила Холли, да и потом вряд ли городской совет согласится на подобное строительство. Она могла говорить что угодно. У Луизы не было чувства юмора, а обидеть её было невозможно. Поэтта продолжала разглагольствовать, а Холли, изобразив на лице интерес, задумалась о прожиттой ею жизни. Она тратила бесценное время в компании идиотов и жуликов, выслушивая их излияния, безуспешно пытаясь обнаружить крупицы смысла в глупых или параноидальных историях, ей стало жаль себя. Как и с работой, с личной жизнью тоже не складывалось, а она не пыталась подружиться с женщинами в Портленде, Возможно, потому что в глубине души знала, Портленд-пресс только случайная остановка на её пути. Опыт общения с мужчинами приводил её в ещё большее уныние, чем репортёрская работа. Она надеялась встретить настоящего мужчину, выйти замуж, воспитывать детей, жить счастливой жизнью в кругу семьи, но в последнее время всё чаще спрашивала себя, настанет ли когда-нибудь такой день, когда он, добрый, умный, интересный, появится в её жизни. Возможно, никогда. А если кто-то похожий на героя её мечты и встретится на пути, то его улыбка наверняка окажется маской, скрывающей лицо маньяка-убийцы с циркулярной пилой.